Глава 16 Первым желанием было отдать приказ арбалетчикам, чтобы те нашпиговали Маврика стрелами, как дикобраза. Подавить это желание было непросто, еще сложнее было успокоить Дракенбольда. Тот так и рвался за ворота, чтобы разорвать наглеца. В конце концов, взяло верх любопытство. Если бы Маврик привел это войско подземных уродов для реального штурма. Уж точно не размахивал бы парламентерским флагом и вообще не устраивал бы парадов в зоне обстрела арбалетчиков. Выходит, ему есть что сказать. Да и мне выгодно потянуть время, пока легионеры, которые сейчас в онлайне, подтягиваются в логово. Встретились мы возле самой стены. Позади меня зияла арка ворот с наполовину поднятой решеткой. Мой отряд выстроился прямо перед ней. Но вперед я пошел один. Далеко от стены не отходил, чтобы ребята могли слышать наш разговор. Но и показывать себя трусом, идущим на переговоры под прикрытием телохранителей, не хотелось. Тем более перед Мавриком. Двое стражников, выбежав вперед, установили магические факелы на массивных железных треногах. В продолговатом пятне света от них мы и сошлись с Мавриком. Вокруг нас клубилась непроглядная тьма. Эрик, как ни в чем не бывал, улыбнулся Франт, раскинув руки в приветственном жесте. «Давненько не виделись, суровый ты наш. Ну, не смотри ты как сыч, расслабься». «А ты нисколько не изменился», — усмехнулся я, держа ладонь на рукояти меча. «Зато ты еще как!» «Возмужал, возмужал». Он прошелся из стороны в сторону, не сводя с меня чуть насмешливого взгляда. Сам он действительно был ровно таким же, как в нашу последнюю встречу, до мельчайших деталей в экипировке. Но видеть его все равно было как-то не по себе, будто призрака встретил. Собственно, он и есть призрак. Тело его уже несколько реальных дней мертво, а Аватар... Выходит, он сейчас полностью живет в Артаре, как непись. Тогда, с его точки зрения, мы и правда давненько не виделись. Сколько там для него прошло с учетом разницы во времени? «Месяца полтора-два?» Но говори, не выдержал я. Зачем явился?» «Только учти, времени на болтовню с тобой у меня немного. Я с куда большим удовольствием снес бы тебе башку». Фу, вот так новости. Чем же это я так перед тобой провинился?» «Ты водил нас за нос. Использовал для своих грязных делишек. Вообще-то, как помнится, я вам заплатил за вашу помощь. И довольно щедро». Разве я нарушил какие-то наши договоренности? Ты разрушил лагерь Ксилаев и убил Атилию. Кого-кого? Атилию, хозяйку золотого топора. Это же просто неписи, Эрик, развел он руками, глядя на меня, как на полоумного. Ты чего? Ты помогал резчику. И что с того, пожал он плечами? Тебе-то какая печаль, парень? Я, признаться, наблюдаю за тобой с изрядным изумлением, с какой стати ты вдруг ввязался в эту войну? Из-за этой плоскозадой стервозины с луком? Он с издевкой помахал рукой Стелли. Просто мне не наплевать на этот мир, процедил я. У меня большие планы на артар, и вторжение демонов в них совсем не входит. О, -о, -о, -о глубокомысленно протянул Маврик. Видишь ли, какое совпадение старина? У меня тоже на артар большие планы. Собственно. Вся моя оставшаяся жизнь теперь связана с этим местом. Тогда я тем более не понимаю, почему ты помогаешь Хтону уничтожить этот мир. Да с чего ты взял, что демоны уничтожат Артар? Он просто станет... другим, понимаешь?» Он вздохнул, как родитель терпеливо объясняющий что-то нерадивому отпрыску. «Весь этот проект давно обречен, Эрик. Остин, Стелла и остальные разработчики облажались» просто не хотят этого признавать и барахтаются до последнего. Остин, чтобы успеть напоследок вытянуть побольше бабла, твоя приятельница из-за каких-то своих глупых амбиций, но Артару в любом случае конец. Я лишь криво усмехнулся. И в этом не велика трагедия, Эрик. В конце концов, это первый проект такого рода, а первый, блин, всегда комом. Пройдет несколько лет и запустят миры куда лучше Артара. Больше, красивее, продуманнее. А здесь все уже решено. Ты все равно ничего не сможешь изменить. Но что будет с Артаром? Ты же понимаешь, что если кто Хтон реально приведет сюда демонов, сервер придется закрыть. Ты-то тогда куда денешься? Да, сервер закроют. Для всех этих болванов, что приходят сюда поиграть в великих воинов. Но он будет функционировать и дальше, долго, очень долго. Об этом я позаботился. «Не так ли, Андерсон?» Он приветственно взмахнул рукой туманному волку. Тот нахмурился, пристально разглядывая его, будто не веря своим глазам. «Мистер Грант?» – наконец отозвался он. «Это действительно вы?» «Вы знакомы с Патриком? В реале?» «Были знакомы, если быть точным». «Ведь я уже несколько дней как покинул тот бренный мир», – с широкой улыбкой ответил Маврик. «Но перед этим успел сделать важные инвестиции. Мы с Патриком теперь владеем контрольным пакетом акций NGG. Ну, точнее, он владеет, но с определенными условиями. И представляет мои интересы, озвученные в завещании. В общем, это уже юридические детали. Главное, что мне обеспечено долгое безбедное будущее в этом прекрасном мире. Я весь в предвкушении». Но есть одна маленькая раздражающая деталь, которая мне здорово действует на нервы. Слащавое выражение мгновенно слетело с его лица, и окончание фразы он процедил жестко с едва скрываемой ненавистью. И эта деталь ты. Ну надо же, с отозвался я. Ей-богу, ты как заноза в заднице, Эрик. Что это за дурацкий крестовый поход? Целую гильдию уже создал. «Зачем тебе все это?» – еще раз спрашиваю. «Развлекаюсь», – буркнул я. «Не объяснять же ему право слова про наши с Максом заработки на видеоблоге и уж тем более о моей обретенной в артаре суперсиле. Для меня этот мир теперь почти так же важен, как и для него. В нем ключ к моему будущему. И если уж у нас возник конфликт интересов, что ж, тем хуже для тебя, приятель». «А не мог бы ты развлекаться в другом месте?» Приближаясь почти вплотную, прорычал он. «Не стой у меня на пути, хорошо?» «Иначе что?» Он раздраженно мотнул головой. «Ты смертный. И играешь бог знает сколько времени. Это опасно. Ты ведь в курсе? Не задумывался, что может произойти, когда ты все-таки умрешь здесь? Может, хватит испытывать судьбу?» Это уж я сам решу, ладно? Маврик вздохнул и снова прошелся из стороны в сторону, заложив руки за спину. — Ну хорошо. Сколько ты хочешь? — Чего? — опешил я. «Денег — Денег? — пожал он плечами. — Я ведь все про тебя знаю, Эрик Блэквуд. Кто ты? Что ты? Про аварию. Про несчастную матушку. Я могу помочь. Я стиснул зубы, стараясь не показать, что он задел за живое. Признаться, соблазн откликнуться на предложение был, если верить Кейну, Мэврик очень богат, точнее, был богат при жизни. Сейчас-то он кто? Какая-то аномалия, цифровой призрак. Но мысли о выкупе быстро выветрились, сменившись раздражением. Деньги мне нужны, но не нужны подачки. Я все заработаю сам. Да, это упрямство, может даже глупое, но я не могу иначе. Помню, мы в свое время крупно поссорились из-за этого с Эммой, маминой сестрой. Та собиралась развернуть компанию в сети с рассказом о нашей трагедии и с просьбами помочь. Говорила, что за счет пожертвований есть шанс наскрести денег на операцию. Я на отрез отказался, мама меня поддержала. Был большой скандал, после которого тетя Эмма не появлялась у нас пару месяцев. Кричала, что мы не в том положении, чтобы проявлять гордость. Ей было не понять, что гордость – то немногое, что у нас осталось и чего нельзя терять. От угроз перешел к подкупу, усмехнулся я, стараясь не выдать дрожи в голосе. «К чему тебе это все, Маверик? Ты ведь сам говоришь, что я все равно ничего не смогу изменить». Тогда почему так нервничаешь? Просто ставки очень высоки. Я не могу позволить даже малейшего риска. Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Для меня это как второе рождение. И я не позволю какому-то щенку все испортить. Я немного выдвинул скеметар из ножен. Ну, попытайся меня остановить. Отсветы факелов блеснули в его темных глазах, сузившихся от злости. Так значит, негромко спросил он. Что ж, посмотрим, сколько продержится твоя жалкая крепость. Я приведу многотысячное войско. Камня на камне здесь не оставим. Буду ждать. С нетерпением. Маверик, не сводя с меня глаз, медленно попятился назад, скрываясь из освещенной области. Я напряженно следил за ним, не торопясь разворачиваться спиной. От этого пройдохи можно ожидать какого угодно финта. Но он просто исчез, будто канул в окружающем нас мраке. Я, немного постояв, отправился обратно к воротам. Боевой режим запустился одновременно со звуком бьющегося стекла и шипением рассерженной кошки. Сработало кошачье чутье, защитная аура шлема. Я развернулся и успел бросить навстречу летящему в меня копью еще и щит. Пика была тяжелой на толстом деревянном древке, укрепленном стальными кольцами. Длинный граненный наконечник у основания украшен красной метелкой. Щит и аура шлема так замелили летящий снаряд, что я успел разглядеть его до мелочей. Чуть отклонился, чтобы острие прошло над левым плечом. Одновременно развернулся против часовой стрелки и правой рукой успел перехватить древка в полете. Крутанул копье гася его инерцию и развернулся в сторону вражеского войска. За пределами освещенного факелами пятна темнота, кажется, сгустилась еще больше. Я ничего не видел дальше пяти шагов, и таящаяся во тьме армия оказалась гигантским многоголовым спрутом. Хотелось убежать, спрятаться. Как в далеком детстве, когда в комнате гаснет свет, и ты прячешься под одеялом от к тебе невидимых щупалец» но я, наоборот, еще ненадолго задержался на свету. Покрутил в руках пойманное копье и одним движением переломил его через колено, как сухую тростинку. Сплюнув, отбросил обломки и нарочито неторопливо отправился к воротам. Тьма за моей спиной осталась безмолвной. Закрыть решетку. Загрохотали ворота, и тяжелая стальная решетка перекрыла арку. Острые зубья на ее нижней кромке глубоко вошли в отведенные для них пазы. В воздух снова взлетели осветительные снаряды. Они отступают легат? Зычно крикнул со стены Крейг. Я так и думал, буркнул я. Увидел стоящего поодаль Альберта и, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, спросил. Ну, так как там насчет ужина? Стол в зале совета тоже успели заменить. В прошлый раз у него была обычная деревянная столешница из гладко оструганных досок, как в какой-нибудь таверне. Но за время нашего отсутствия ее успели украсить по периметру резьбой, покрыть темным лаком. В самом зале тоже добавили деталей. Драпировка на стенах, светильники, а скальный козырек, ведущий на поверхность, превратился в настоящий обзорный балкон с каменными перилами. Ребята оживленно спорили, не забывая между делом налегать на закуски. У меня аппетита не было. Я молча сидел во главе стола, в массивном кресле с высокой резной спинкой и задумчиво крутил в пальцах оловянный кубок с вином. Да блефует Маврик горячо доказывал кому-то Макс. Если бы он мог взять крепость, он бы сделал это хоть сейчас. Напал бы внезапно, а так только раскрылся раньше времени. Просто хочет заставить нас понервничать, предположил Вульф. «А может, он сегодня и нападет?» – возразила Стелла. «Немного потянет время, дождется, пока мы расслабимся, а потом...» «Эрик, ты что, отменил общий сбор? Зачем?» «Надо собрать в крепости всех наших бойцов, что сейчас в онлайне». «И что теперь нам целыми днями здесь торчать, ждать этого нападения?» – проворчала Катарина. «Скукотища же здесь под землей!» «Да мы не о том, пожалуй, думаем», – отхлебнув пиво, сменил тему Макс. «Какого хрена Маврик вообще приходил?» «Ну, мало ли, пожалуй, плечами Кэт. Вдруг Эрик все-таки согласился бы бросить эту затею. Кстати, может, и зря не согласился? Вдруг он и правда смог бы помочь с деньгами?» «Ага, я и живому-то Маврику не очень-то доверял», – буркнул Макс. «А уж дохлому». Стелла, оставив тарелку, поднялась и, упираясь в столешницу, ладонями проговорила. Все эти наши домыслы ни к чему не приведут. Пока что ясно одно. Надо максимально укрепиться в логове. По гильдейскому чату объявить мобилизацию, чтобы большинство бойцов дежурили здесь. Укреплять дальше стены, башни. Мы не можем потерять эту крепость и особенно наших крафтеров. Только с их помощью мы сможем вооружить отряд, способный противостоять Хтону. На это нужно время. А пока остатки денег из казны можно потратить на найм дополнительных неписей и стражников. «Альберт, сколько это будет стоить?» Альберт открыл был рот, чтобы ответить, но я перебил его. «Стелла, вообще-то командуя здесь я». Сказал я это негромко, но твердо. Стелла с замолчала, остальные тоже притихли, глядя на меня. Даже Дракенболь стал жевать чуть медленнее. «Так а ты чего молчишь-то?» – сдули обиды спросил Макс. «Мы тут головы ломаем, думаю я». Поставив бокал на стол, я надолго замолчал, разглядывая свое отражение в рубиновом зеркале вина. «Но ведь я права, Эрик», — не выдержала Стелла. «Нам в любом случае надо готовиться к отражению атаки и...» Я покачал головой. «При всем уважении, Стелла. Я, конечно, понимаю, вы хотите помочь, и вы старше нас, и сделали многое для создания этого мира. Вы, наверное, и правда гениальный верт-дизайнер». «Но в остальных вопросах вы, откровенно говоря, не очень-то умны». Стелла поджала губы. «Вот как!» – негромко с долей угрозы проговорила она. «Начнем с того, что вы несколько месяцев не могли разгадать действиях Тона, и до сих пор бы не разгадали, если бы вас буквально носом не натыкали. Кстати, и с нашей помощью. Вообще-то не я одна мучилась над этой загадкой». Вся команда админа Фортара не может понять, что творится с Хтоном. Ну, допустим. Но вы же сами говорили, вы создали этот мир, вы знаете, как здесь все работает. И все равно для вас действия Хтона оказались сюрпризом. Какой-то сбрендивший искусственный интеллект обыграл вас на вашем же поле. Как и Маварик. В прошлый раз во Фроствальде он вас обвел вокруг пальца. И сейчас вы повторяете ровно ту же ошибку. Он отвлекает нас, понимающий, кивнул Макс. Вот именно. Зачем он вообще сюда явился и начал мне зубы заговаривать? Хочет сбить нас с толку, напугать, заставить и копаться в логове и не высовываться. А если он и правда разрушит логово? Ага. И именно поэтому он нас предупредил о нападении? Очень благородно. Нет. Он просто хочет нейтрализовать нас, чтобы мы ему не помешали. «Где-то в другом месте», — поддакнул Макс. «А что там у нас на календаре?» «Долго еще до появления следующего Титана?» эм, кто там у нас на очереди? Левиафан? Черт!» «Постоянно забываю про эту разницу во времени с Артаром. Три месяца здесь так быстро пролетели. Весеннее равноденствие уже через девять местных суток. А кто-нибудь из крупных гильдий собирает рейд на Левиафана?» «Кажется, в этот раз корсары собирались попробовать», — неуверенно сказал Вульф. «Но вообще на Львеофана пока никто не рыпался. Тут с сухопутными-то титанами разобраться не можем». «Кстати, что это у вас за дела с Мавриком, Вульф?» — встрепенулся Макс. «И можем ли мы вообще тебе доверять?» «Нет у меня никаких дел с Мавриком», — огрызнулся Вульф. «Мы были деловыми партнерами с Уильямом Грантом. Но он мертв. А в это его цифровое...» Перерождения перерождение я не очень-то верю. По-моему, аватар Маврика – пустышка. Хтон играет с нами. «Не знаю, не знаю», – возразил я. Выглядел он весьма правдоподобно. «Ты что, правда веришь в перенос личности в Эйдес после смерти? Таких технологий просто не существует. Это бред». «Да, Хтон – необычный искусственный интеллект. Но не бог же он в самом деле». Раньше я бы с ним согласился, но технологии, которые переносят способности из Артара в реальный мир, вроде как тоже не существует. Это тоже бред. Однако я его испытал на своей шкуре. На самом деле у Хтона в этом смысле больше возможностей, чем у кого бы то ни было, угрюмо сказала Стелла. Это не просто Титан. Мы ведь дали ему креаторские функции. Чего-чего, удивленно развернулся к ней Вульф. Остин не рассказывал об этом. Стелла нахмурилась, подбирая слова. «Да мы все об этом помалкиваем. Вообще, это было решением Остина. Мы были в жутком цейтноте, все сроки срывались, нужно было уже запускать проект, инвесторы торопили. А у нас в самом-то артаре была куча недоделок. А уж в бездне вообще не почетый край работы. По сути, все, что там было на стадии запуска проекта, это несколько летающих островов и сам Хтон». Поэтому мы автоматизировали эту часть. У нас был набор основных концептов по демонам, деталей их внешнего вида, экипировки, умений, наборы скриптов. Как бы это объяснить-то попроще? В общем, это что-то вроде разрозненных элементов мозаики, или точнее конструктора. «И вы отдали этот конструктор хтону? Поиграться?» – саркастически усмехнулся я. У нас не было времени вручную клепать демонов, чтобы заселить бездну. А инвесторам надо было показать более-менее жизнеспособную модель. Мы собирались вплотную заняться дизайном бездны позже, где-то через полгода после старта сервера. Все равно, пока игрокам рано было туда соваться. Но через полгода вы уже не смогли войти на сервер в режиме редактирования. Да, в том-то вся и беда. А потом с Хтоном и вовсе стало не совладать. Он, конечно, часть программного кода Артара, и подчиняется его общим законам, но это не просто непись. У него практически весь набор администраторских функций. Который ты дополнила, оставив в бездне свою десницу, добавил Вульф. Стелла опустила голову. Верно. И для Ахтона это был последний недостающий кусок пазла. Это обидно, но Эрик. Эрик, наверное, прав. Я жутко сглупила. И вся эта история с Хтоном во многом моя вина. Мы ненадолго замолчали, было видно, как Стелла подавлена, поэтому продолжать обвинять ее было бы свинством. Но и слов поддержки почему-то ни у кого не нашлось. «А что это вообще за разговоры про акции, про работу сервера?» «Сменил я тему. Это все правда?» «Да, чуть помедлив», — ответил Вульф. «Мне не стоит об этом особо распространяться, но...» «Фактически, мы с Грантом выкупили компанию NGG незадолго до его смерти». «Значит, вы и есть тот таинственный новый инвестор?» – покачал головой Стелла. «Да. Основное условие, которое Грант поставил в завещание – это поддержание работоспособности сервера и запрет на вход в него в режиме редактирования. Но мы и так уже почти год не можем перезагрузить артар». Тем не менее, такое условие. А вот по поводу коммерческого использования сервера никаких пожеланий. Гранту, кажется, действительно было плевать, закроют артар для игроков или нет. А вот Остину не плевать. Кстати, Катарина, ты сегодня говорила о том, что администрация сервера не воспринимает Эрика и Новый Легион всерьез. Это не так. Мы даже обсуждали сложившуюся ситуацию на Совете Директоров. Макс присвистнул. Остальные тоже не удержались от удивленных возгласов. Прямую помощь администрация оказывать не будет, но и палки в колеса ставить тоже. Если все-таки есть хоть малейший шанс остановить Хтона и сохранить Артар в качестве коммерческого проекта, то владельцы NGG будут всем нам очень признательны. Если у нас получится, то я позабочусь и о материальном вознаграждении. Ну, это так. На случай, если и Маврик снова попытается кого-то из вас подкупить. Знаете, совет директоров готов удвоить сумму. Это все, конечно, очень трогательно, покачало головой Стелла, но у нас все равно пока недостаточно бойцов и ресурсов, чтобы собрать полноценный рейд на Левиафана, и уж тем более на Ахтона. Тем не менее, Маврик пытается вывести нас из игры, сказал я. Значит, он боится нас, и значит... Ой, какой шанс у нас есть. К тому же нам не нужен собственный рейд. Мы можем просто присоединиться к другим гильдиям. Объединиться. Ха, хмыкнул Вульф, ты идеалист, Эрик. Знаешь, что там творится каждый раз? Делят шкуру неубитого медведя. В том же рейде на мира три четверти наших бойцов занимались тем, что отгоняли рейды других гильдий. Они с самим Имиром бились. И в Маракане то же самое было. Несколько гильдий гоняли офиса по всей пустыне, попутно сражаясь друг с другом. А в итоге поганец ушел на запад мимо всех засад и потом как в воду канул. «Угу, потому что его прибрала фурия», – мрачно отозвался Макс. «Забавно», – негромко пробормотал Бэйфу, попыхивая своей трубкой. «Возможно, у вас и есть шанс что-то противопоставить Хтону. Но вы не в силах воспользоваться им, потому что больше заняты грызнюя между собой». Таковы уж люди, вздохнул я. Но в этот раз все должно быть по-другому. Нам нужно объединиться, во что бы то ни стало. Ты думаешь, мы не пытались, устала возразил Вульф. Вся загвоздка в добыче. Сердце-то у Титана одно, и если собирать объединенный рейд из нескольких гильдий, то как потом решать, кому оно достанется? Да не важно кому хлопнул я по столу. Главное, чтобы оно не досталось к Хтону. Возможно, это последнее сердце, которое ему нужно. Я поднялся и прошелся по зале. Оглянулся в сторону балкона. Снаружи уже стемнело, и на истинно черном небосводе сияли яркие россыпи созвездий. В одном ты все-таки была права, Стелла. У нас гораздо меньше времени, чем мы думали».